Одна школа мысли придерживается именно такого толкования. Или надо искать в этих рисунках какую-то утилитарную основу. Другая школа называет пещерную живопись четвертичной магией. Четвертичный период это последний геологический период, который начался 600.000 лет назад и ещё длится теперь. Некоторые рисунки изображают охоту и размножение животных. Без зоны на них утыканы стрелами и копьями. Глиняная фигура медведя изборождена вдавленностями, может быть, они оставлены копьём. Изготовление фигуры животного и нападение на неё давало магическую власть над этим животным. Ведь и в нашем цивилизованном обществе встречаются люди, которые втайне верят, будто все их несчастья происходят от того, что какой-то враг вылепил их фигурку и втыкает в неё булавки. Есть ещё теория, полагающая, что рисунки эти были вдохновлены давно забытой ныне, но когда-то величественной религией. Аналогией к тому служит византийское искусство. А в Лапелите я заметил, что некоторые рисунки явно не предназначались для всеобщего обозрения. В больших гротах имелись узоры и сцены с животными, однако лучший шедевр рисунок жиребой лошади был сделан на гладкой изогнутой стене в узком ответвлении основного коридора. Этот факт можно истолковать двояко: То ли мы сталкиваемся тут с высшим проявлением искусства для искусства, вроде творчество скульптора, с которым я познакомился в Гибралтаре. Его мастерская была полна изящных бюстов и интересных абстракций, но он предпочитал никому их не показывать. То ли здесь перед нами магическое заклинание, могучее, грозное, скрытое от посторонних глаз в потайной нише В этой пещере я увидел абстрактные узоры, заинтересовавшие меня как учёного. Короткие чёрточки, объединённые в группы по 5, по 6 или больше. Такие группы были соединены продольной чертой сверху или перечёркнутые поперёк, как делаем и мы в наши дни, когда проверяем количество чего-либо группами по 5. Они что-то считали? изменяющиеся цепочки точек красных и чёрных, а потом звёзды и солнце с лучами. Может быть, это календарные астрономические метки? Может быть, мастер-художник умел пользоваться числами? Мысль не менее ошеломляющая, чем первое открытие рисунков. Ведь это свидетельствовало бы об умственном развитии далеко выходящим за пределы того, чего требует простая охота. Число это чёткое и несомненное доказательство высокой степени развития мышления. Эти числовые метки будут рассмотрены в одной из последующих глав. Что касается Стоунхенджа, то здесь решающим вопросом был интеллект строителей. или его отсутствие. Иначе говоря, их творческий потенциал джакетта Хоукс не обнаружила никакого сходства между обсерваторией, компьютером на Сэлзберийской равнине и примитивными жилищами неолитической Англии. В этих жилищах нет никаких следов интереса к искусству, ничего идущего хоть в какое-то сравнение с пещерной живописью. или фигурками из кости. Однако сам Стоунхендж это художественное творение, высший взлёт архитектурного искусства. Подобно древним египтянам и индейцам майя, эти люди отдавали всю свою художественную наловку храму, а не жилищу. Строители Стоунхенджа продемонстрировали то, что Кембриджский профессор грехом Кларк назвал самосознание.